Наталья Корнева Зимнее вино Бенну Читает Владимир Войтюк Эпоха красного солнца Год 276 Сезон зимнего солнцестояния День, когда делятся зимним вином Запретный город Ромбилиад Красная цитадель Черной тушью Жизнь шла своим чередом Невыносимо жаркие летние вечера сменялись многоцветным роскошеством осенних листопадов, после которых в город у моря по-хозяйски врывались сырые северные ветра и первый снег. Затем на изломе зимы зацветала слива, следом красавица-вишня, и всё начиналось заново. Так незаметно день за днём, сезон за сезоном, минуло два года, как юный Элиар — покинул родные Великие Степи и впервые оказался в Ромбелиате, приступив к обучению в Величественном Храме Закатного Солнца. Несмотря на новизну впечатлений, в пёстром калейдоскопе повседневных забот и обязанностей многое бессовестно сливалось, смешивалось и дробилось. В памяти оставались лишь самые яркие стёклышки воспоминаний и сегодняшний день обещал стать таким примечательным стеклышком. С самого утра густо валил снег, засыпавший запретный город до краев и обративший его в сияющую алебастровую копию самого себя. Вне себя от восхищения Элиар во все глаза разглядывал парящие вокруг сияющие белые хлопья. Впервые ему довелось увидеть их в прошлом году, но минувшей зимой снег в Ромбелиате выпадал всего раз или два, и тут же таял, не оставив и следа. Этого было, конечно, недостаточно для жадно вбирающего новое кочевника. Непривычное хрупкое чудо по-прежнему вызывало в его душе удивление и самый настоящий восторг. Возможно ли было представить подобное в сухих великих степях, всегда жарких, раскаленных, словно сковорода? Да что там, когда-то и сам Ромбиллиат, далекий, строгий, недостижимый, казался Элиару не более чем легендой, сказанием о могуществе народа совершенных, потомков-небожителей. И вот... Теперь к добру ли, к худу ли, обернулось так, что гордый запретный город стал его новым домом, а сам он сделался вторым учеником всесильного красного феникса. Сегодня вечером на празднике зимнего солнцестояния они с первым учеником получили традиционное благословение учителя на грядущий год. Яниер, как и положено, самым первым из присутствующих, а Элиар — вторым. Эта неизменная предопределённость и размеренность упорядоченного храмового существования успокаивала от природы метущийся ум кочевника. Мысль, что ничто на свете не в силах прервать заведённый годами уклад, придавала уверенности в завтрашнем дне. Всё шло по установленному порядку. Без неожиданностей, без случаев, выходящих из ряда вон. И казалось, так будет всегда. Воистину, теперь и до скончания времен так будет всегда. Сладкий золотой сон их продлится еще тысячу долгих лет. «Я слишком утомлен церемонией и немедленно отправляюсь отдыхать», — мягко сказал Красный Феникс с ободряющим кивком вручая ему изящную астродонную амфору, полную драгоценного ароматного вина. В этот раз я не смогу разделить с вами праздничную трапезу. Не печальтесь и хорошо проведите время вдвоём с первым учеником. Но то было, конечно, невозможно. Перебравшись в Ромбелиад, первое время Элиар искренне надеялся обрести в первом ученике единомышленника, друга, а может быть, даже и брата. Но этим прекраснодушным надеждам не суждено было сбыться. Их с инженером жизненные пути были схожи. Обоих против воли забрали из отчего дома, обоих разлучили с родными и принудили изучать чуждую жреческую магию совершенных но против ожиданий сходство судеб лишь больше разделило их, вынудив соперничать за положение в храме и заветное внимание учителя. Пользуясь положением старшего, Ениер всячески притеснял и издевался над новоявленным вторым учеником, придирчиво отыскивая недостатки в каждом его поступке или слове, а когда не находил, все равно не давал спуску, Янир ненавидел его и почти не скрывал этого, даже перед лицом учителя. И Элиар возненавидел его в ответ, всем своим бесхитростным, честным сердцем. Итак, Красный Феникс предпочел отдых, завершающий год, праздничной трапези со своими учениками. Говоря откровенно, Элиар сильно сомневался, что сказанное — правда. Скорее всего, учитель просто-напросто нашел более интересную и подходящую компанию. Красный Феникс никогда не давал отчета о своих планах, ни ему, ни первому ученику. Но Элиар взял на себя смелость предположить, что сегодняшний вечер он проведет с Золотой соламандрой верховным жрецом Храма Полуденного Солнца. Тот прибыл из Бенну накануне вечером — и как раз привёз в дар учителю это необычное вино. И пока первый ученик отправился готовить беседку для совместной трапезы, Элиару пришлось выслушивать, как всегда, многословные и отстранённые разглагольствования золотой саламандры. Как только учитель терпит этого известного гордеца и позёра, не иначе как в знак уважения к общему прошлому. Но как теперь сообщить дурную новость первому ученику? Сам Элиар, день за днём страдающий от одиночества, уже успел привыкнуть и к подчёркнутому игнорированию соучеников, и к пренебрежительному отношению наставника, однако Яниер — это совершенно другое дело. Первый ученик всегда был любимчиком, купающимся во внимании и опеке учителя. Для первого ученика Красный Феникс значил едва ли не больше, чем само бессмертное солнце над их головами. И в этот час первый ученик ждал учителя, ждал своего кумира, своего непогрешимого полубога, а вовсе не его, жалкого выходца из великих степей. Учитель велел передать, что останется у себя старший брат. Решив не ходить вокруг да около, прямо сообщил Элиар. Поставив преднапрасно ожидающим яниером поднос с откупоренным и подготовленным к употреблению вином, разлитым по чашам, он тут же перевёл разговор в другое русло. «Это подарок из вечного города Бенну, сияющий янтарные слезы Запада». Редкое янтарное вино, ферментированное в амфоре вместе с виноградной кожицей, косточками и гребнями, как любезно разъяснил учителю золотая саламандра. Преподнесённое в дар вино идеально подходило для зимних вечеров. И надо признаться, Элиару очень хотелось узнать, каково оно на вкус. Это диковинное виноградное вино. Сладкое, густое вино, похожее на расплавленное золото, плескавшееся в правом глазе золотой саламандры, и в его собственных золотых глазах. Однако без позволения первого ученика он не мог даже присесть за столик, не говоря уж о том, чтобы пригубить напиток или прикоснуться к изысканным сладостям. А потому остался стоять в предупредительном полупоклоне ожидая дальнейших распоряжений. Снег, пышный, нежный, словно лебяжий пух, невесомо парил в воздухе. Хлопья опускались медленно, и беседка в храмовом саду, где собирались они любоваться праздничными фейерверками, казалась полностью отрезанной от мира плотной белой пеленой. Элиар застыл, словно заворожённый, прислушиваясь к слабым шорохам ветра и едва уловимому поскрипыванию снега. «Янтарное вино из янтарного города», — задумчиво протянул Ениер, без выражения глядя на драгоценный напиток. Вино, чуть подогретое, заманчиво мерцало в широкой чаше и переливалось приятными золотистыми оттенками, словно жидкое солнце. «Разве ты позабыл, глупый волчонок, что я не переношу хмельное?» Вымещая глубокое раздражение, причина которого, конечно, была вовсе не злополучном вине, первый ученик взял в руки одну из чаш и демонстративно выплеснул её содержимое в сторону Элиара. Да, напрасно кочевник рассчитывал испробовать вина. Делить трапезу с таким, как он, несомненно, было для Ениера оскорблением. Капли разлетелись с широким веером. Часть их попала на благородно-красные ученические одежды, непоправимо испортив дорогой шелк. Элиар мог бы без труда уклониться или защитить себя барьером, но из горького опыта уже знал, что делать этого не следует. Если учитель или первый ученик бывали недовольны, перечить им было нельзя. Ни в коем случае нельзя, ради своего же собственного блага. Черным пламенем обида и ярость полыхнули в душе, но единственное, что ему оставалось — стиснув зубы, терпеть несправедливость. Вместе с брызгами на Элиара хлынула неудержимая волна приятного винного запаха, Глубокий и сложный аромат растёкся и маревом повис в зимнем воздухе. Медово-цукатный, сахарный, с необычными нотами имбиря, калёных орехов и специй. Илиар, кажется, и сам слегка опьянел от этой причудливой смеси, а во взгляде Яниера появился чуть заметный блеск. Первый ученик не соизволит принять праздничный дар учителя. Внешне спокойно осведомился Элиар, глядя в прозрачная точно чистая вода глаза северянина. И тут же осёкся, запоздало поняв, что в невинном вопросе Яниер может усмотреть намеренный укол или даже угрозу. «Соизволю, конечно», — сердито огрызнулся тот, поднося губам вторую чашу. «Отказаться от праздничного дара учителя значит проявить великое неуважение и дерзость. Возможно ли вообразить такое?» Сегодня был тот сакральный день, когда, согласно традиционному календарю ромбелиата, полагалось делиться с друзьями и близкими зимним вином, чтобы в благости встретить наступающий год. Элиар мечтательно прикрыл глаза — Он любил сладкий виноград и любил помогать учителю вкушать этот восхитительный лёгкий десерт, разрезая и аккуратно снимая с больших белых виноградин тончайшую кожицу. Несмотря на то, что в окрестностях Ромбелиата были разбиты обширные виноградники, вино здесь предпочитали фруктовые из спелых плодов персика, абрикосов, вишен или боярышника. Учитель же особенно любил мягкие сливовые вина. Чувствительному к алкоголю Яниеру приходилось довольствоваться чаем, вследствие чего первый ученик, в отличие от самого Элиара, научился великолепно разбираться в пышном многообразии его сортов и слыл настоящим знатоком чайной церемонии. Но сегодня, по зло иронии судьбы, На долю Яниера выпало пить вовсе не чай, а ненавистное виноградное вино, и вдобавок в компании ненавистного соученика. Элиар едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Уж это точно будет сочтено вызывающей дерзостью. «Из-за сильного снегопада фейерверки не станут запускать сегодня». С непривычной растерянностью заметил вдруг Яниер, вырывая его из облака отвлечённых мыслей. Как жаль. Не будет ночных гуляний и иллюзий для увеселения празднующих. Он вновь поднёс чашу к губам и сделал ещё один краткий глоток. И ещё один, и ещё, пока чаша, наконец, не опустела. Ну что ж... «Раз учитель не придёт и фейерверков не будет, нам не остаётся ничего другого, кроме как просто пережить эту ночь». Элиар молчал, любуясь падающими хлопьями снега и подспудно раздумывая о том, каким будет грядущий год. Если верить приметам древних, не очень хорошим, ведь сегодня, в самую длинную ночь года, На небе не было видно луны. Да что там, в этом бесконечном серебристом снеге вообще ничего нельзя было различить. Земля стала снегом, и небо стало снегом. Земля с небом смешались и слились в единое целое. Как же красиво. «Здесь, в Ромбелиате, тебе придется научиться постоянно держать удар» неожиданно прервал затянувшееся молчание ениер Элиар с удивлением перевел на него взор и по слегка порозовевшим щекам догадался, что вино уже оказало на первого ученика свое предательское воздействие. «Тебе придется научиться смирять свою глупую упрямую гордость, не теряя лица идти на уступки, когда необходимо, иначе этот красивый, но безжалостный город не моргнув глазом сломает тебя как тростинку проглотит переварит и презрительно выплюнет то что осталось береги себя младший брат эльар внимательно слушал про себя девясь беспокойству и искреннему участию сквозившему в заботливых и непривычно откровенных словах говорить в ром прямо а ни кивоками, ни многозначительными намёками. Вот уж чего не ожидал он от всегда сдержанного Яниера. Неужели в глубине своего ледяного, наглухо закрытого сердца первый ученик сумел отыскать немного сочувствия для презренного выходца из великих степей? И в эту холодную ночь, добровольно отданная крупица чужого тепла, неожиданно согрело истерзанное всеобщей враждебностью и равнодушием сердце Элиара. Правду говорят, вино делает душу человека прозрачной, как стекло. Вино и общее одиночество в эту долгую праздничную ночь объединило и примирило их, по крайней мере, до рассвета. Проникнувшись, Элиар задумался было над достойным ответом, но Яниер уже перестал говорить. Элиар хмуро поглядел на задремавшего прямо за столом первого ученика и закатил глаза. Что ж, Яниер всегда останется Яниером. На следующее утро, проснувшись, первый ученик вряд ли вспомнит о мимолетном моменте доверия. Он вновь будет смотреть на него свысока, насмехаться и говорить колкие неприятные вещи. Но так ли это в конце концов важно? Так ли уж важна напускная холодность слов, если за нею скрывается нечто гораздо более значимое? Внутренняя, тщательно скрываемая боль и неосознанный призыв о помощи. Ещё неизвестно, как чувствовал бы и как вёл бы себя на месте Яниера сам Элиар. Не исключено, что в сложившихся обстоятельствах, с ранних лет живя в Ромбелиате под постоянной опекой учителя, он стал бы таким же, как тот, кого так сильно ненавидит. Да, не исключено, что в таких условиях он сделался бы в точности таким, как первый ученик. Проклятие. Можно ли в самом деле ненавидеть человека, который в этом чужом городе был так же одинок и потерян, как и он сам? Пожалуй, нет. Когда понимаешь кого-то столь глубоко, ненавидеть становится почти невозможно. Конечно, Элиар все еще чувствовал, как в сердце его тлеет застарелая ненависть. Избавиться от этой занозы не так-то просто. Нелегко полностью изжить обиду, и душевную боль. Но ненависть вовсе не то, что он хотел бы испытывать, не то, чем он хотел бы жить. Тем временем тело первого ученика окончательно расслабилось и под собственным весом начало крениться в сторону, плавно заваливаясь на бок. Длинные снежно-белые волосы рассыпались по плечам и неприлично упали на лицо. Непереносимость вина сыграла с северянином дурную шутку, но Элиару от чего-то не хотелось смеяться. Спящий Йенир оказался неожиданно трогательным, и даже всегдашний надменный холодный вид его больше не вызывал привычного отторжения. В этот миг Элиар будто бы разделился на Одна его часть Страстно желала уйти и бросить Яниера одного, лежать на полу в беседке под непрекращающимся снегом. Вторая часть испытывала сострадание и желала помочь. Безмолвно текло время. Редкие порывы ветра стряхивали с отяжелевших ветвей сверкающее серебро. Потребовалось много душевных сил, чтобы справиться с противоречивыми чувствами. Элиар не хотел умышленно причинять боль. Ениер был слишком беззащитен сейчас. Он не мог оставить со ученика на холоде, чтобы на утро тот слег от болезни. Даже если Ениер получит тем самым по заслугам, получать по заслугам это тоже больно. Да, завтра утром и все последующие дни, скорее всего, Элиару вновь придется терпеть произвол любимого учителем первого ученика. Но всё же всё же что-то в его отношении неуловимо изменилось после сегодняшней ночи. Вернув про себя пару крепких словечек на родном языке, Элиэр подхватил мирно спящего Ениера на руки и потащил того в покое. Узкая садовая дорожка, густо засыпанная снегом, будто белыми цветами груши, велась под его ногами. Никому не попавшись на глаза, Элиар быстро добрался до места. Осторожно, стараясь не разбудить, уложил Ениера в постель и накрыл покрывалом. Бледное лицо северянина чуть зарделось от разгоняющего кровь действия вина. Вздохнув, Элиар вышел из опочивальни, аккуратно прикрыв за собой дверь. Следовало вернуться в беседку и забрать оттуда поднос с чашами, а после пройтись по затихшему храму и хорошенько проверить, чтобы все залы были тщательно приведены в порядок. Первый ученик не сможет сделать этого сегодня, и если что-то пойдет не так, завтра утром учитель будет им недоволен. Этого допускать никак нельзя. Нужно самолично убедиться, что храм закатного солнца готов к первой утренней службе года. Элеар вновь вышел в белый сад и замер, невольно залюбовавшись царившей тут красотой. Деревья и кустарники, густо облепленные снегом, превратились в диковинные скульптуры. Невероятное, редкостное зрелище. Возможно, выросшего на севере Енисея было не удивить снегом. Но для выходца из великих степей он по-прежнему был в диковинку, к тому же В прошлом году праздник зимнего солнцестояния выдался совершенно бесснежным. Элиар чувствовал по-детски радостное возбуждение. Это было гораздо интереснее фейерверков и иллюзий. В поздний час сад был тих, и храм за его спиной был тих, словно бы паря в волшебном безвремени. Дорожку, по которой совсем недавно нёс он спящего первого ученика, уже замело танцующим живым серебром, не осталось ни намёка на следы. Невесомый снег укутал всё вокруг, укутал их остров и город на противоположном берегу залива, словно пышная морская пена. Не торопясь уходить, Элиар медленно пригубил успевшее остыть золотое вино и с надеждой посмотрел в белое небо, гадая, какое будущее ждет их в уже наступившем новом году. Каким бы ни было оно, это неясное пока будущее, а сегодняшнее вино было чудо как хорошо.